Глава 13. Возвращение. Их разбудил шум. Вода переливалась через парапет и затопила часть пещеры. С потолка сквозь какие-то щели низвергались водяные струи. Судя по глухому пульсирующему гулу, доносящемуся откуда-то сверху над поверхностью Венеры, бушевала гроза. Вода прибывала быстро. Исчезли под поверхностью озера многорукие идолы, Скрылось из виду белокожее существо, раздираемое когтистыми лапищами ящера. Змееподобная голова с разинутой пастью и светящиеся шипы последнего еще виднелись над водой. Покачивались на волнах какие-то трубочки, футляры, куски плотной бумаги. Олегу удалось выловить один лист. На нем пестрели аккуратно нарисованные разноцветные геометрические фигуры. Трехугольники, ромбы, квадраты, сегменты, дуги, чередующиеся со строчками клиновидных значков. Бережно обтерев лист, Олег спрятал его в ранец. Откуда принесла всю эта вода? Какие хранилища, рукописи она размыла? И почему так разлился поток? Опасаясь быть затопленным водой, астронавты поспешно покинули капище. И снова началось утомительное передвижение по коридорам, овальным туннелям, узким трубам. Путь преграждали колодцы, уходящие в неведомую глубину, глухие базальтовые стены, широкие пропасти, на дне которых ревели потоки. В пластах горных пород Венеры, пористых и наздреватых, как губка, был скрыт целый мир, загадочный, неведомый. На поверхность удалось выбраться в середине дня на склоне холма, заросшего розовыми папоротниками и невысокими в рост человека бледно-кремовыми кустарниками, усеянными белыми шишечками. Холм оказался в километрах в десяти от статуи, отчетливо выделявшейся среди растительности светлых тонов. Проведя в пещерах почти сутки, астронавты обрадовались солнечному теплу и свету. И хотя небо было затянуто облаками и лишь изредка в просветах между ними возникала голубизна, Освещение было такое яркое, что снова пришлось одеть защитные очки. С вершины холма была сделана еще одна попытка установить радиосвязь с Сириусом. В наушниках немедленно послышалось потрескивание, но ответа на позывные не было. Молчание Сергея согнало улыбку с лица Олега. Нахмурился и Борис Федорович. Они выбрались из ловушки. А Сергей? Что приключилось с ним? Почему молчит? Перепрыгивая через ручейки, обходя озера, продираясь сквозь колючие заросли, испугивая обезьяны и ящериц, астронавты направились к статуе. Вездеход оказался на месте, вид у него был непривлекательный. Гусеницы потонули в принесенном ливневыми потоками. Вокруг колёса винта обвились побеги ползучих растений, на кожухе валялись недоеденные плоды и орехи. По-видимому, здесь совсем недавно побывали любопытные обезьяны. Вход в статую, к удивлению астронавтов, был открыт. Каменная плита не перекрывала больше узкого прохода. Вероятно, механизм, приводивший в движение плиту, периодически то подымал, то опускал ее. Быть может, он реагировал на изменение яркости света или температуры цоколя. Так и не разгадав тайны каменных дверей, астронавты покинули мертвый город. На обратном пути они всюду видели следы разрушительной ночной грозы. Шоссе было занесено песком, поперек его валялись стволы поломанных, вырванных с корнями деревьев, низины превратились в топи, река вышла из берегов, коса, на которой вчера расположились ящеры, скрылась под мутной водой, за быками моста воронки водоворотов. Все эти препятствия вынуждали Олега вести машину на малой скорости. Только часа через четыре, обогнув лесной массив, вездеход достиг зарослей, примыкающих к месту посадки Сириуса. Еще издали Олег и Озеров стали звать Сергея. Он не откликнулся на зов. Возле корабля, корпус его успели оплести побеги ползучих растений, царила тишина, зловещая, угнетающая. Астронавты с тревогой глядели на полегшие папоротники и бананы с оборванной листвой. От чего пострадали эти растения? От ливня, бури, ящеров? Следы ли это вчерашней грозы или результат борьбы, происходившей около корабля? Люк был открыт, но Олег и Озеров не спешили войти в корабль. А вдруг на полу пассажирской кабины они наткнутся на труп Сергея? Тогда исчезнут остатки надежды, что молчание Сергея вызвано порчей радиостанции. Первым внутрь корабля через запасной люк проник Олег в пассажирской кабине Сергея не было. На столе лежал бортовой журнал, последняя запись в нем датирована Вчерашним числом содержала текст радиограммы, переданной Олегом из ущелья. Она обрывалась на полуслове. Очевидно, Сергею что-то помешало завершить ее. Кто-то отвлек его внимание, и он, закрыв журнал, вышел из корабля. «Что теперь делать?» – спросил Олег, рассказав Озерову о результатах обследования кабины. «Искать?» – решительно ответил Борис Федорович. «Вероятно, Сергей, приняв наши тревожные радиограммы из города мертвых, поспешил к нам на помощь и теперь блуждает где-то в лесу. Оставим ему записку и будем прочесывать заросли, где-нибудь наткнемся на его следы или его останки», – подумал Олег, все еще находившийся в подавленном состоянии духа. «По-видимому, его растерзали ящеры». Борису Федоровичу об этих мрачных предположениях Олег ничего не сказал. Написав Сергею, что они отправились искать его и положив записку на видном месте, так, чтобы она сразу бросилась в глаза, Олег занял место в кабине водителя, мотор зарокотал и вездеход, подминая гусеницами хвощи, снова углубился в заросли.